Лука Весте. Доверься мне. Читает Юлия Мишагина. Посвящается Марку Б., Марку Е., Крейгу и сьюзен моим друзьям и контролёрам качества моих произведений. Благодарю за их шутки, смех и поддержку в последние несколько лет. До того. Уже через месяц наших отношений я поняла, что должна всё рассказать Джеку. Вот только не знала, когда это лучше сделать. После нашей свадьбы, рождения ребёнка или гораздо позже, а, возможно, уже на смертном одре. Однако получилось совсем не так, как я предполагала. Всё произошло неожиданно. С той ночи, когда умер Адам, прошло десять лет. И столько же с того дня, когда мы с Дэном решили совершить самую большую ошибку в жизни. Потом я встретила Джека, покинула Англию, переехала на восточное побережье Америки и оставила всё в прошлом, но только не своих родителей. «Рак дал метастазы», — сказала я, — «и у Джека вытянулось лицо. Он обнял меня, и мне захотелось, чтобы это длилось вечно». Я вернулась в родительский дом, и отец умер уже при мне. Я сидела у его кровати, когда он испустил последний вздох. Моя мать сидела по другую сторону, и мы держали его бледные старческие руки. Следующие несколько дней прошли как в тумане. Мы организовали похороны и оставили наших двух детей под присмотром. Всё вокруг было будто нереальным, и я никак не могла поверить в эту смерть. Словно всё происходило во сне. Мир перевернулся, и я жила в каком-то бесконечном ночном кошмаре. На похоронах было совсем немного народа. В церкви маячили незнакомые лица, а у могилы стояли лишь мы с Джеком, моя мать, и брат отца с женой. Как же мало людей пришло проститься с ним. Я взяла Джека за руку и крепко сжала её, словно боялась сорваться с привязи. а потом увидела его. Он стоял под деревьями, ярдах в тридцати от меня. Его лица я не разглядела, но это, несомненно, был он. Я словно окаменела. Однако внутри меня бушевал пожар. Джек что-то почувствовал и обнял меня за плечи. Я, не отрываясь, смотрела на него, надеясь, что мне просто показалось. А потом он исчез. Мы побрели к машине. Джек всё ещё обнимал меня за плечи. Перед тем, как сесть в автомобиль, я повернулась к нему. Он убрал руку и вытер слёзы с моих щёк. «Джек», — сказала я шёпотом. Потом оглянулась, ожидая увидеть его снова под деревьями или хотя бы какой-то намёк на его присутствие. Но ничего не увидела и отвернулась. «Джек, я хочу тебе кое-что сказать». После того... Дети молча сидели за кухонным столом, низко наклонив головы, словно чувствуя что-то неладное. Она попыталась им улыбнуться, но они даже не посмотрели на неё. Они скоро уйдут. Через несколько минут их заберёт на улице школьный автобус. Однако она всё же постаралась их развеселить, загадав смешную загадку. Ответа не последовало, но она не сдавалась. Оливия подняла голову, изумлённо округлив глаза. Взгляд её как бы говорил. И как взрослые могут говорить такие глупости? А Джей даже не пошевелился. На кухню вошёл Джек с незавязанным галстуком на шее. Она подошла к нему, чтобы помочь, но он слегка оттолкнул её. Она встала рядом, стараясь не показать, как её обидело такое пренебрежение. «Пойдёмте, дети, а то пропустите автобус». Она прошла с ними в холл и стала ждать возвращения Джека, чтобы он поцеловал её перед уходом, как-то выразил свою любовь, подбодрил её. Вместо этого она увидела лишь синяки под его глазами и почувствовала, как ему хочется поскорее сбежать отсюда. «Я тебе позвоню», — бросил он, захлопывая за собой дверь. Она быстро открыла её снова, стараясь найти слова, которые заставят его вернуться и поддержать её... Но даже после многих дней, проведённых вместе, нужные слова так и не нашлись. Она осталась одна. Выйдя на крыльцо, она помахала на прощание детям, хотя они вряд ли это увидели, потому что были уже далеко. За этих двух детей она готова отдать жизнь и сделать что угодно ради их благополучия. Однако она могла лишь помахать им, провожая до автобуса, за рулём которого сидел чужой человек, который отвезёт их туда, где будут незнакомые люди, от которых она не сможет их защитить». Эти мысли лишь промелькнули у неё в голове, и она сразу вернулась к действительности. На другой стороне улицы она увидела Пэм Колфилд, стоявшую в дверях своего дома со сложенными на груди руками, в одной из которых торчала местная газета. Скользнув по ней взглядом, та повернулась и исчезла за дверью, Никаких приветствий, обсуждений новостей и сплетен. Она знала, что впереди у неё тернистый путь. Вряд ли они быстро забудут, что случилось на прошлой неделе. И приглашать их на вечеринки и барбекю соседи начнут очень не очень нескоро. И долго ещё будут замолкать при её приближении. Не стоит ждать, что их подозрения постепенно рассеются, как дым. Она вошла в дом, осторожно прикрыв за собой дверь, словно опасаясь лишнего шума. Взглянула на дубовый пол, приобретающий в утреннем свете тот особый блеск, который не способна передать никакая фотография. Закрыла глаза и тихо вздохнула. Потом, сжав руки, стала передвигаться по дому, словно влекомая какой-то невидимой силой. Казалось, её телом управляет кто-то другой, заставляя двигаться, моргать и дышать. Она прошла мимо гостиной, где было тихо и безупречно чисто. То же самое в столовой напротив. Вошла на кухню. Источник света для всего дома. Бросила взгляд на ухоженный сад. Голубая вода бассейна притягивала, несмотря на прохладу ранней весны. Отвернувшись, чтобы не впасть в соблазн, она подошла к запертой двери на задней половине дома. Вынув ключ из кармана джинсов, она повернула его в замке, и распахнула дверь. Темнота, скрывавшаяся внутри, вырвалась в коридор. Кабинет был небольшим, но там легко размещался письменный стол и пара книжных шкафов. Маленькое окошко выходило на бассейн и зону для пикников. И Жалюзи были опущены. Возможно, их опустил Джек, приходивший сюда вечером навести порядок без неё. Дети сюда никогда не заглядывали, так что вряд ли это сделали они. Возможно, их опустила она, однако забыла об этом. Она и не хотела ничего помнить. Так было легче. Вообразить, что всеми её действиями кто-то управлял, что она не владела своим телом и разумом, что какая-то неведомая сила заставляла её двигаться. Он был по-прежнему мёртв. За эти несколько часов ничего не изменилось, несмотря на её горячие мольбы об обратном. Но надо что-то предпринять. Он не может здесь оставаться. Его неизбежно обнаружат». Она подошла поближе, опасаясь, что труп зашевелится и схватит её за руку. Однако ничего подобного не произошло. Когда по её лицу потекли слёзы, которые она сдерживала с самого момента его гибели, она взялась за дело. Он не сможет разрушить её счастливую жизнь. Никогда. Она об этом позаботилась.